Глава двадцать Кусты царапали обнажённую плоть. Ноги в носках болели от каждого соприкосновения с землёй. Дженни не замечала этого, просто бежала по полю, как раненое животное от хищника. Она не хотела думать о боли и усталости. Сконцентрировалась на воспоминаниях о доме, оставленном позади, и счастливых моментах прошлого, стремясь поскорее заглянуть за поворот. Аллан. Она подумала о сыне, и сердце сжалось от тоски. Её пронзило чувство вины. Дженни поняла, что почти не вспоминала сына в заточении, но быстро простила себя за это. Ей было чем заняться. Сейчас он первым пришёл ей в голову, и это что-то дозначило. После она спрятала мысли о сыне глубоко в подсознании, чтобы они воодушевляли её, но не мешали и не изводили. Дэн приходил на ум чаще, чем она ожидала. Джек то появлялся, то исчезал. Бет тоже, но Дэн был с ней во тьме, пока она разбиралась со своими слабостями и искала в себе силу. Дженни знала, что не переставала его любить. Она ведь провела с ним большую часть взрослой жизни. Но не ожидала, что он настолько западет ей в сердце, и она, попав в беду, будет возвращаться к его образу снова и снова. С одной стороны, это её беспокоило, с другой — утешало. Отец Дженни давно умер. Она забыла, как он выглядел и не чувствовала вины. Мать тоже покоилась в земле, и её образ почти никогда не всплывал из глубин памяти. Дженни думала о ней только тогда, когда ей напоминали. Бет умерла, и эта боль ещё не ослабла. Но Дэн... Дэн не исчез. Просто поменял место. Или его заменили... — подумала она. Джек в качестве замены подошёл идеально. Он помогал ей жить дальше, смешил, занимал интересными разговорами и напомнил, что значит снова быть счастливой. Она вычеркнула его из списка подозреваемых, когда поняла, что голос, который она слышала в подвале, принадлежал не ему. Теперь она думала о свиданиях в городе и вечерах, проведённых в молчании на диване вдвоём или салоном. Иногда они казались одной семьёй, иногда Джек был незваным гостем. Она знала, со временем всё наладится. Алан никогда не отталкивал Джека, не играл роль неблагодарного пасынка, не мешал её личной жизни. За это Дженни была сына безмерно благодарна. Она ценила их обоих и их поддержку на пути к спасению. Дженни мечтала, её тело расслабилось, а тревога понемногу уходила. Впервые за несколько дней она была довольна, и вспоминала прошлое без злости или тоски. Внезапно ногу пронзила обжигающая боль, и она замерла. Взглянув на колено, Дженни увидела свежие царапины поверх старых, более глубоких. Она резко вдохнула и провела по ноге пальцами. Нащупала что-то в ранке, и боль вспыхнула вновь. Она чувствовала предмет, но не видела его и выругалась, скривив губы от гнева и страха. Обернувшись назад, чтобы оценить пройденное расстояние, Дженни поняла, что случилось. Дом скрылся за горизонтом, дорога тянулась справа, а она стояла посреди зарослей ежевики. Дженни обрадовалась, что дома уже не видно, но удивилась, что до сих пор не наступила ни на одну из колючих веток. Снова посмотрела на колено и почувствовала шип, вонзившийся в ногу. Дженни с легкостью его нащупала и вытащила обломками ногтей. Лишь тогда до неё дошло — ежевика. Рот наполнился слюной, она подняла голову, готовая ради свежих ягод ещё больше ободрать израненные пальцы. К несчастью, сезон ещё не настал или уже прошёл. Она видела вокруг только голые ветви и колючки. Дженни никак не могла запомнить, когда ежевика созревала в дикой природе и всегда пропускала пикники на обочине со сбором ягод. Медведи и другие животные обгоняли её. «Медведи? Ели ли они ежевику? Как далеко в глушь она забрела? Что за звери могли здесь водиться? Приманит ли их запах крови?» Она фыркнула от отвращения и скривилась. На улице ещё было относительно светло, опасности никакой, но это сейчас. Когда наступит ночь, возможно, она и превратится в жертву. Сбежать от маньяка только для того, чтобы быть сожранной каким-нибудь вшивым, бешеным зверем, ей не улыбалось. Стоило поспешить и найти помощь до заката. Дженни, прищурившись, посмотрела на небо, а потом на часы. Было почти пять но у неё ещё оставалось время до темноты. Сколько она пройдёт за час? Как далеко уже ушла? Эти вопросы, как и остальные, не имели значения. Обсуждать их — значит медлить. Дженни нужно было не только найти безопасное место, но и как можно дальше уйти от дома. Любое расстояние не казалось достаточным, пока она не найдёт помощь. Только тогда ей удастся расслабиться. Если её похититель заметил луч света, если знал, что Дженни рыла туннель, стал бы он с ней играть? Нет. Он бы сразу её остановил, что-то отвлекло его и всё ещё занимало, если он вообще часто думал о ней. Но что он сделает, когда поймёт, что жертва сбежала? Держал ли он собак? Нет, она бы услышала их или увидела кнуру. Пустится ли он в погоню? Он не мог позволить ей уйти и привести полицию к его дому. Она все еще могла проиграть, и это пугало ее сильнее, чем тьма. Расчистив доской тропинку среди кустов ежевики, Дженни двинулась к полю, игнорируя новые царапины и уколы. Выбравшись из кустов, она увидела впереди поворот и Т-образный перекресток. Гравийка и впрямь была подъездной дорожкой и вела к шоссе. На нем не было ни знаков, ни названия улицы. Пора было делать выбор, направо или налево. Дженни прохромала к перекрёстку и затаилась на обочине. Дорожка, вдоль которой она шла, была почти тропинкой. Посередине росла трава. Никаких обочин, просто проложенная машиной колея. Дорога же была асфальтирована. Поверхность растекалась, местами асфальт отсутствовал и прогнулся. Две чёткие колеи от проезжавших машин уходили вдаль. Но всё же асфальт означал путь к цивилизации, к людям, к спасению. Выцветшее дорожное покрытие тянулось вправо, сколько хватало глаз. Ни поворотов, ни холмов, ни ложбин, ни съездов. В нескольких сотнях ярдов вдоль обочин вставали подстриженные кусты, но никаких почтовых ящиков. Если там и были дома, то, скорее всего, съёмные. Летние домики или кемпинги. Их обитатели не ездили каждый день за покупками, и к ним крайне редко заглядывал почтальон. Или, может, они пользовались абонентскими ящиками, на самом деле помощь была рядом, в паре футбольных полей отсюда. Слева дорога не была такой прямой. Первую сотню ярдов она шла ровно, но потом ландшафт становился холмистым, она видела небольшой С-образный поворот, вернее, оба конца, но не середину. Потом дорога скрывалась из виду, уходя за горизонт. Дальше Дженни разглядела поле и предположила, что дорога сворачивала у подножья холма, который заслонял обзор. С этой стороны тоже не было почтовых ящиков и, что важнее, вселявших надежду постриженных кустов. Она ещё раз посмотрела направо, пытаясь приглядеться к зелёной изгороди на обочине. Куда же ей идти? Направо. Выбор стоял между поворотом и кустами, но она вспомнила о тарелке с едой в темнице. Если бы она пошла направо, то обнаружила бы еду прежде, чем та испортилась, а значит, на этот раз она пойдёт направо, пусть причина этого выбора и казалась ей глупой. Она повернула направо и отступила в сорняки, продолжая держаться на расстоянии от дороги. Теперь Дженни шла, а не бежала, прислушивалась к окружавшим её звукам. Раньше она не замечала ветра в траве, птичьих голосов или треска сверчков. Теперь разнообразные звуки окружали её. Она огляделась, но не увидела птиц и решила, что они затаились. Здесь, на обочине сельской дороги, среди кустов и высоких трав, одиночество обрушилось на неё с новой силой. Казалось, весь мир умер, пока Дженни находилась под землёй, и теперь она была обречена вечно бродить в поисках других выживших. Она поиграла с этой мыслью и вспомнила фильмы «Катастрофы», которые так любила. Обычно выжившие находили других людей, но конец не всегда был счастливым, так что Дженни решила не забивать себе голову всякой ерундой. Бет можно было вспомнить подругу. Нет, так она лишь впадает в депрессию, а Дженни необходимо было держать себя в руках, надеяться на лучший исход. Мысли о смерти — Пусть и лучшие подруги, а не её собственной, только истерзают в конец её и без того израненную душу. Если у неё снова случится истерика, сила окончательно её оставят. Аллен беспокоил её. Или она о нём беспокоилась. Как отразилось на сыне её исчезновение? Она знала, что Дэн сделает всё, что угодно, чтобы поддержать сына, но надеялась, что Аллен не пал духом. Искали ли они её? когда заявили об исчезновении. Волонтёры с собаками уже прочесывали леса. Осушили ли озеро? Если похититель оставил её машину на парковке, они бы начали оттуда и, возможно, нашли свидетелей. Если утопил автомобиль в озере, они могли потратить несколько дней, обыскивая ближайшие водоёмы и побережье, а затем закрыли бы дело, признав её без вести пропавшей. Неужели для близких она уже умерла? «Боже!» — рявкнула Дженни, злясь на себя. «Нельзя было так думать. Зачем ожидать самого худшего?» Искра надежды не позволяла ей сдаться и вела к постриженной изгороди вперед. Эту искру нужно было разжечь, а не гасить, сконцентрироваться на хорошем и не останавливаться. Аккуратные кусты были уже рядом. Она видела, что они явно кем-то пострижены. Невысокие и компактные — таких не встретишь в дикой природе. Отдаленность этого места от города явно указывала на то, что ухаживали за ними не в рамках программы озеленения. О них заботились не безликие налогоплательщики, а вполне конкретные землевладельцы, местные. Оставался только один вопрос — здесь ли сейчас эти люди? Женя внимательнее посмотрела на кусты, пытаясь уловить за ними признаки жизни — и не смотрела по сторонам. Краем глаза она заметила движение, мимо прошмыгнула белка. Не обращая на неё внимания, Дженни остановилась и оглядела менявшийся ландшафт. На другой стороне дороги поля переходили в покатые холмы. Местность понижалась, и она смогла увидеть новую рощицу, извилистую подъездную дорожку и дом, Фермерский дом, выглядевший более новым, чем тот, из которого она сбежала. Впрочем, Дженни не могла сказать, построили ли его, или просто собрали из готовых деталей. Ей было всё равно. Она видела дом с закрытыми шторами на окнах, свежевыкрашенным гаражом и велосипедом, брошенным на ярко-зелёном газоне. Дом. Обернувшись к дороге, Дженни прикинула расстояние до кустов и рассчитала длину подъездной дорожки. Подумала, насколько сократится ее путь, если она срежет через холмы и двинется к дому прямо отсюда. Размышляя, она смотрела в небо. Ее окружали звуки умиравшего дня. Изучая плывущие по небу облака, она пыталась все верно рассчитать. Где-то шуршали листья, изредка раздавалась птичья трель. Голоса природы оборвались, — послышался шум двигателя — Дженни распахнула глаза, отсекая прочие звуки.